Глава 21 Камень за считанные секунды покрылся трещинами и рассыпался в мелкую крошку, а передо мной появился коридор, ведущий в плут подземелья. Вопреки ожиданиям, из освободившегося прохода на меня не хлынул поток тварей. Да и на горизонте никого не видно, будто бы скелеты решили устроить засаду, если в самый неподходящий момент вывализать прямо из стен. Впрочем, примерно так и оказалось. Первым делом я пролетел на пару десятков метров вглубь и только потом увидел вдали патруль. Громила в сопровождении пятерых обычных киллетов и двух беглов шёл прямо в мою сторону. Но как только добрался до поворота, он развернулся и медленно побрёл обратно, а его свита поковыляла следом. За 10 минут они нарезали несколько кругов, и когда они удалились в очередной раз, Я решил материализоваться. Нужно было проверить, как они вообще себя ведут и понять, как с ними стоит бороться. Очевидно, нужно либо повредить череп, либо перебить шею. Но ведь в груди есть кристалл, и есть смысл попытаться кольнуть именно туда. С другой стороны, место это довольно неплохо защищено у каждой твари, и такой приём будет провести довольно сложно. Стоило мне появиться и коснуться ногами пола, как за спиной послышался шорох. Обернувшись, я увидел Что прямо из пола начали вылезать два скелета. Они вросли в землю и теперь медленно расправлялись, чтобы через секунду напасть на меня и полакомиться свежим тёплым мясом. Но я не стал давать им такую возможность. Первый только поднял голову, когда алибарда ударила прямо по черепу, а следующий смог лишь вытянуть руку вперёд, когда стреле впилось ему в глаз, раскрошив морду и пробив голову насквозь. Кости с грохотом осыпались вниз, и из трупов выбыли кристаллы. Светились они теперь не так ярко, но всё равно в полумраке было явно заметно тусклое мерцание заточённого внутри красноватого огонька. Я тут же подумал, что это, скорее всего, душа умерших, но он не стал забивать себе голову ненужными мыслями, махнув на это рукой. Кристаллы отправились в инвентарь, и я двинулся назад. Ни слухом, ни зрением они не обладают. В этом я убедился совершенно точно. Пустые гладницы патрульных безразлично проводили меня немигающим взглядом, Эй, я скрылся за поворотом, отправившись в стартовый зал. Ну что, бойцы в третьем меня у самого входа в подземелье. Видел там кого? Да, ерунда вполне реально. Пока стойте тут, я сам разберусь, если что, позову. Я собирался было активировать дематериализацию, но остановился. Только неприятность за мной. Твари прямо из пола лезут. Для вас это может стать проблемой. В очередной раз напомнил я им, ведь мне очень не хотелось бы делиться наградами в будущем. В отпет послышалось лишь недовольное бурчание, но открыто спорить никто не стал. По крайней мере, Бурый лишь кивнул, а мнение остальных отличаться от его попросту не может. Растворившись в воздухе, я подлетел к патрулю и без прелюдии активировал рассечение, поразив сразу всех бегунов и троих обычных скелетов. Следом, пока они вернулись, выискивая врага, я материализовался за их спинами и размашистым ударом развалил на костяшке ещё одного скелета. Действительно, довольно простые противники. Оружие не застревает в тухлом мясе, и потому нет смысла постоянно исчезать, чтобы вытащить лезвие из трупа. И потом, отскочив назад, я снова атаковал ближайшего противника, кольнув тому прямо в морду, за что я чуть было не поплатился. Враги оказались довольно быстрыми, и, стоило им меня обнаружить, сразу ринулись в атаку. Наши зомби не такие расторопные. Возможно, всё потому, что зомби-скелет уровень десятый. Система даже называть их стала по-другому. «Но оно и верно. В данном случае он действительно совсем высох. И о его былом виде напоминает лишь лоскуты высушенной кожи и обрывки одежды. Также на некоторых висят элементы средневековой брони, и, судя по тому, что они не системные, можно судить об истории этого народа. Но этим я буду заниматься только после того, как разберусь с подземелем». Шипастый кулак на невероятной скорости просвистел сквозь меня и не успел громило закончить удар, как я появился сбоку от него с занесённым над головой оружием. Благо, высота потолков и ширина коридора позволяют мне махать алибардой, как только вздумается. Лезвие с грохотом упустилось на толстую кость, но перебить конечность с первого удара не удалось. Осталось несколько трещин и след от оружия, но не более того. Слишком прочные их кости, чтобы пытаться перерубить их пополам. И потому я начал бить сочленение. Последнего обычного скелета — Я зарубил мимо проходя. Саданов ему наотмашь ото масштапаром в затылок несколько раз, и только после этого серьёзно взялся за грамилу. Это мой первый подобный противник, так что надо именно на нём понять, куда в следующий раз стоит бить. Сперва проверил нижние конечности. Коленные суставы твари сами по себе выглядят крайне мощными, но при этом их укрывают костные наросты со всех сторон. Наросты разделены на сегменты. Ераз смыкаются они лишь когда монстр движется. Приседает или наоборот, распрямляет ногу полностью. Чтобы поразить их, нужно подгадать момент, а я этого делать не хочу, или не смогу, если вокруг будут толпы других изменённых тварей. А сводночек тоже довольно толстый, нечего и пытаться рубить по нему, и он также защищён дополнительными костями. Гла вообще как утюк, куда ни бей, пробить эту антресоль точно не выйдет. Разве что можно попробовать через глаз, но щели, оставшиеся без защиты, настолько малы, что лебарда попросту не пролезет, если только из лука попробовать. Прежде чем я понял, что стрелять из лука — это явно не моё, потратилось пять стрел. И все они от единственного касания обращались в прах, уж очень твёрдой была мишень. Огненный расходовать не стал. В любом случае спалить эти кости не получится, стрела попросту не зацепится за них. Между тем из пола вылезло ещё два скелета. Всё потому, что мы за время схватки отдалились и потревожили чьи-то останки. Но им я подняться не дал, зарубил, пока те просыпались. Если они начнут подниматься всей толпой, то это станет проблемой, а с двумя справиться даже слишком легко. «Не вставайте, ребят! Ни к чему такая вежливость!» Разобравшись с обычными, я снова переключился на громилу. Тот как раз летел на всех парах в мою сторону, желая сбить меня с ног и втоптать в землю своими мощными лапищами. Но в последний момент его жертва растворилась в воздухе, и тот на всей скорости влетел в каменную стену, приложившись головой и устроив локальное землетрясение. «Действительно, утюг!» Не став медлить, я снова появился у него за спиной и начал искать его слабые места, постоянно нанося кулющие удары. «Рёбра закрыты!» Снизу тоже не пробиться, на месте диафрагмы у него тоже кость, плотно закрывает кристалл. Куда ни плюнь, везде кости. Кальция пережирал при жизни, гад, не иначе. Но своих попыток достать ублюдка я всё равно не оставил. После удара о стену он пришёл в себя практически сразу и начал размахивать кулачищами, словно мельница. Каждый раз, как только его мощная покрытая шипами рука пролетала сквозь меня, я материализовался и пытался попасть в глаз или нос. Но всё без толку. Кости словно запаяли все отверстия, и единственный способ забить ублюдка проломить их. А для этого нужно дробящее оружие. Костет хорошо, но молот ещё лучше. Ты свой старый молоток не выкинул? Напугал я бойцов, появившихся прямо за их спинами. Чёрт, да когда ты перестанешь это делать, рявкнул берсерк. Он от моего повления подскочил выше всех. Никогда, заключил бурый через секунду он протянул мне своё старое оружие. Но там прочности маловато осталось. Кимнув ему, я активировал дематериализацию и направился обратно. Кто странно, здоровяк совершенно забыл о моём существовании и продолжил патрулировать свою зону ответственности. Мало того, этот гад полностью залечил все свои повреждения, и теперь бродил по тоннелям в гордом одиночестве, ни о чём не переживая. Пока он был далеко Я собрал кристаллы с обычных скелетов и двинулся вслед за ним. Интересно было узнать, насколько далеко эти твари могут меня чувствовать. Оказалось, что около 20 метров. Мне от этой информации сейчас ни горячо, ни холодно, но всё равно лучше знать, чем оставаться в неведении. Они чувствуют жизнь, не видят, не слышат, а именно чувствуют. Нет разницы, двигаюсь я или стою, нахожусь за спиной или маячу перед лицом. Он засекает меня одинаково, всё с тех же 20 м. Ну, может, с 15, у всех немного по-разному. Вот только когда я человек, призрака он не чувствует совершенно, в отличие от тех же животных. А ведь призраки это по идее нежить. Мысль интересная, но тоже особой пользы не несёт. В будущем можно будет поразмышлять на эту тему, но это точно не сейчас. С молотом дело пошло куда приятнее и быстрее. Появившись прямо у него на плечах, Я в белоружее прямо в темечко, и тут же пропал, но лишь на секунду, и сразу повторил процедуру. С каждым разом трещины всё расходились, и в какой-то момент череп наконец не выдержал, с треском расколовшись на куски. Как только тварь сдохла, сила, удержившая кости вместе, пропала, и они с грохотом начали сыпаться на пол. Но шум мне я больше не боялся, ведь единственные слушатели здесь это четыре бывших полицейских. Пришить мне административку они все равно не рискнут, даже если пьяный дебош тут устрою. В груди издаревика хранился кристалл большого размера. Да и светился он значительно ярче, чем у обычных костяков. Пусть я и не знаю, чего он может мне дать, но все равно отправился в инвентарь. Если это бесполезная штука, потом просто выброшу. Боевый молот. Обычный. 54 из 300. Описание. Обычный боевой молот. Можно бить, можно метать при необходимости можно использовать как инструмент. Я посмотрел на своё новое оружие и прочитал описание. В принципе, тут даже нет смысла спорить с системой и ругать её за какие-то недомолвки. Всё чётко и по делу. Разве что по прочности и правда беда. Думаю, один-два громилы, и мне придётся стоять с виноватым видом и оправдываться перед буром. Шучу, конечно. Я ему подарил куда более крутую штуку. И в умелых руках ею можно натворить много дел. А если будет возмущаться, эта крутая штука окажется в неумелой заднице. Уж я постараюсь». На всякий случай, чтобы оружие не подвело в самый неподходящий момент, раскрыл десяток серых горошин, выбросив всё ненужное прямо на пол. Молота среди наград не оказалось, но ремонтный набор всё же выпал. И теперь у моего нового оружия 104 единицы прочности. Должно хватить. Молот перекочевал в инвентарь, и я сразу двинулся вперёд. Дематериализацию активировать нет смысла, так как в противном случае из пола никто не вылезет. Потом снова придётся проходить этот коридор и подчищать хвосты, а это лишнее трата времени. Поначалу всё шло прекрасно. Мертвецы начинали подниматься, я сразу подрубал их алебарды, и они не успевали ничего мне сделать. Но чем дальше, тем чаще они стали попадаться. И в какой-то момент стены по бокам от меня взорвались, и от них отделились двое громил. Они сразу попытались схватить и раздавить меня. Идите сами обнимайтесь. Активация класса О навыка уже вошла в привычку, и при любой опасности я тут же исчезаю, сразу же отлетая на безопасное расстояние. Они и правда сцепились в объятиях, и мне не составило труда забраться одному из них на плечи, начав бить молот прямо в их лысые черепа. Долго они не простояли, и я в очередной раз отметил для себя, что для каждого типа противника нужно своё оружие. Кево это проще достать из лука. Алебарда прекрасно помогает против толпы, а для здоровяка отлично подходит простой обычный молоток. Хотя это скорее кувалда, но не суть. Обязательно стоит собрать комплект всего необходимого, подобрать что-нибудь против кислотника, найти идеальный вариант, чтобы быстро и легко избавляться от бегунов. Моя сила в том, что я могу постоянно исчезать и появляться ровно там, где мне нужно, и ровно с тем оружием, которое мне подходит в данный момент. Есть, правда, ещё множество плюсов от моего класса, но этот один из главных. Чем дальше я пробирался, тем чаще на меня нападали со всех сторон. И громаил, и толпа обычных скелетов. Один раз попал в засаду. Туннель сделал резкий изгиб на 90 градусов, и как только я вышел из-за угла, напоролся на очередной патруль. Но помимо громаилы и двух бегunov, где он был ещё и стрелок. У этого мутанта было немного иное строение тела, чем у наших земных. Мы стрелял он поочерёдно двумя пушками, что располагались на его плечах, и для прицеливания ему не приходилось приебаться. За счёт этой скрострельнности его была вдвое выше, и нечего думать, чтобы схлестнуться с таким в дуэли с луком в руках. Как только они заметили меня, я сразу скрылся за углом. Насзади начали вставать мертвецы, отрезая мне путь к отступлению. Четыре обычных и двое бегнов вырвались из пола и стены и сразу кинулись в атаку на незадачливого путешественника. Вот только он взял и пропал. Неплохо спланировано. Обычную группу здесь попросту расстреляли бы. Да и мою тоже, но благо я их с собой не стал брать. Не думаю, что эти ребята слабокии. И проходить подземелье в пятером было бы гораздо быстрее, но думаю, если я убью тут всех, или практически всех, самоличная система это учтёт. С этой группой я провозился дольше всего. Все ортил стрелок, который запускал меня шип сразу, стоило мне появиться. И потому приходилось материализоваться, чтобы он разрядил лоби своей пушки, и только потом появляться для удара. Благо мана у меня теперь кончается гораздо медленнее, как минимум, её объём возрос. Но также помогает редкий навык, что вытягивает её из окружающих меня тварей. А ещё и союзников, если они не надумают присоединиться к веселью. В конечном итоге пришлось выманивать скелетов за угол хотел для этого использовать голову, но противник ничего не слышит, и потому Гоша своим умом приульчит разве что Бурова и его товарищей. Да уж, пора бы мне взяться за голову, нехоть немного её развить. Как только толпа кослявых тварей побежала за мной, я сделал несколько резких зигзагов, не давая стрелку прицелиться, и спустя несколько секунд растворился в воздухе, на максимальной скорости направившись к нему. Лезвие алибарды с треском и грохотом врезалось в гладкие теменные кости, проломив там значительную дыру, и второй удар заставил монстра рассыпаться на части. А дальше всё по старинке. Рассечением снес обычных скелетов и молотом оприходовал громил. Это постепенно начинает надоедать. И пусть кристаллы, что копятся в инвентаре, греют душу, но прохождение испытания уже затянулось. Но, как ни странно, дальше в коридоре меня не ждало никаких сюрпризов. Да, иногда из стен вываливались мутанты, из пола поднимались целые толпы обычных скелетов. Ещё был один патруль, но и с ним я справился за какие-то 5 минут. У коридора были ответвления, и я заходил в каждый из них, чтобы полностью вычистить оттуда всю падля. Все же уверен, что чем больше я смогу прикончить тварей, тем богаче будет награда. И в какой-то момент я увидел, что коридор заканчивается, выходя в просторное помещение. За 50 м я активировал дематериализацию. И спокойно влетел в комнату, тут же начав внимательно её разглядывать. Эх, охренеть, они тут отгрохотили. Помещение было огромным, в длину где-то метров 100, в ширину 50 и в высоту 70. Массивные, монументальные колонны, сплошь изрезанные неизвестными древними мастерами и покрытые вычерченными узорными, тянулись ввысь, поддерживая сотни тысяч колонн камня. Полы и стены были сделаны из отшлифованного до идеального состояния светло-серого камня. Но при этом внизу всё покрыто толстым слоем грязи. Освещение здесь не за счёт вечных факелов, как было в пещере. Мерное белое свечение идёт от узоров, выбитых на колоннах. Зрелище завораживающее. Я бы осмотрел здесь каждый уголок, но моё внимание привлекла человеческая фигура, что стояла в самом центре этой комнаты. Нет сомнения, что это первый босс. Отличает его от обычных тварей то, что кожа на нём сохранилась — Это не голый скелет, а самый настоящий и вяленый зомби. Я облетел его по кругу несколько раз, внимательно разглядывая все особенности. Облачён он был в обрывке дорогой на вид одежды, но чёрный, словно поглощающий свет плащ и прикрывающий голову капюшон, выглядел так, будто его только что надели после стирки и стирали явно углём. На руках его были перчатки, а на поясе пара кинжалов. Больше никаких странностей я не подметил. И потому, оценив свои шансы как вполне высокие, я материализовался за спиной твари и тут же нанёс размашистый удар сверху вниз, пытаясь разрубить его голову пополам. Но алебарда лишь безвольно лязгнула по каменному полу, так как противник обернулся в чёрное, как смоль, облако и пропустил моё оружие сквозь себя. Облако провисело в воздухе лишь какие-то доли секунды и тут же растворилось, просто исчезло. Но не успел я и глазом моргнуть, как мою спину пронзила острейшей болью а из живота показались два окровавленных острия «кинжалов».